Глава пятая Дорога длилась целую вечность. Волнение, вызванное отъездом из Лондона, потихоньку улеглось. Мальчишки принялись задирать друг друга, а некоторые малыши начали плакать и звать родителей. Я окинула взглядом вагон. Странная тут собралась компания, ничего не скажешь. Это были дети из стенда Большинство ни разу не ездили на поезде, а то и вовсе не отходили от дома дальше, чем на пару кварталов. Даже мальчишки казались растерянными и сбитыми с толку, несмотря на всю свою напускную суровость. Они только-только начали осознавать, что всё происходящее с ними очень серьёзно. Мы поделились обедом с двумя маленькими мальчиками, у которых, похоже, вообще не было с собой еды. Они поблагодарили нас, улыбаясь во весь рот Тем, к кому попадут эти малыши, предстояло долго и упорно оттирать их от грязи, потому что они явно сто лет не умывались. Судя по тому, что мальчики постоянно чесали затылки, им придется, ко всему прочему, избавляться от вшей. После обеда Олив задремала у меня под боком. Я смотрела в окно на незнакомые загородные пейзажи. Среди зеленых полей текли мелкие речушки, а на холмах виднелись коровы и овцы. Это был другой, более дружелюбный мир, о котором я раньше ничего не знала. Вся моя жизнь прошла среди домов и улиц Берманси. Коров и овец я прежде видела только на прилавке, уже превращенными в мясо. Внутри у меня что-то приятно сжалось от предвкушения. На мгновение я почувствовала, что смотрю в будущее почти с нетерпением. Нам дважды пришлось делать пересадку, и оба раза от нас отделялись группы детей, которые уже добрались до своего нового дома. Наконец, мы прибыли. Поезд замедлил ход, подполз к платформе и остановился. Я потерла запотевшее окно рукавом, пытаясь понять, где мы, но все указатели были закрашены. Дверь нашего вагона открылась, и внутрь заглянула какая-то женщина. «Дети!» — объявила она. «Берите вещи и выходите на платформу. Живо, живо!» Я растолкала Олив. «Просыпайся, милая!» — сказала я. «Пора сходить с поезда». Олив сонно потерла глаза и спросила. «Мы приехали?» «Не уверена», — ответила я. «Но нам велели выходить». Глаза у сестрёнки наполнились слезами. «Я хочу домой, Нелл!» «Я знаю, солнышко, но нужно делать, что говорят. И сейчас нам сказали сойти с поезда. Понимаешь?» «Ладно, Нелл!» зевнула Олив. Я сняла наши кульки с багажной полки и помогла Олив спуститься на платформу. Она посмотрела по сторонам. «Где это мы?» «Понятия не имею. Может, вообще в Тимбукту?» «Это в другой стране?» «Кажется, да». Станция оказалась маленькой, совсем не похожей на лондонские вокзалы, большие, шумные и тёмные. Повсюду были расставлены деревянные катки с нарциссами. Женщина, которая открыла дверь вагона, видимо, была здесь главной. «Возьмитесь за руки и встаньте в колонну!» — прокричала она. «Мы пойдем в деревенский клуб, где добрые жители Гленнгарита смогут с вами познакомиться». Затем дама добавила. «Для вас же будет лучше, если постараетесь хорошо себя вести и выглядеть достойно». Я окинула взглядом пеструю толпу детишек на платформе. Все испуганные, уставшие с дороги. При их слово «достойно» приходило в голову в последнюю очередь. «Все за мной!» — скомандовала женщина. Я крепко сжала руку Олифа, мы зашагали от станции по центральной улице деревеньки. Здесь все было не похоже на знакомый мне мир. Берманси отличался жесткостью, а здесь чувствовалась какая-то особая мягкость. Даже воздух был другой, свежее и чище. Улица была вымощена булыжниками. Олиф то и дело спотыкалась и хваталась за мое пальто. «Гадость какая!» — ныла она. «Почему у них нет нормальной дороги?» «Потому что тут тебе не Берманси». Думаю, у нас все здания были серые. потемневшие от дыма печных труб и сырого речного тумана. Здесь же виднелись домики светлых пастельных оттенков. Розовые, голубые, желтые. Все было настолько идеально, что верилось с трудом. Мы прошли мимо лавок мясника и бакалейщика Сами хозяева стояли в дверях и махали нам. Все казались такими милыми и дружелюбными. Местные дети высыпали из домов и бежали вдоль нашей колонны, кривляясь и выкрикивая непонятные слова. Наша предводительница принялась ругаться и отгонять их, но те не слушались. Вместо этого они начали передразнивать её походку. Дети проводили нас до самого деревенского клуба, куда нас быстро загнали, тут же захлопнув за нами дверь. Женщину, которая нами командовала, эта прогулка явно утомила. Она тяжело дышала и хваталась за бок, как будто шла пешком от самого Лондона. «Мне срочно нужна чашка чаю», — выдохнула она, ни к кому конкретному не обращаясь. Через весь зал тянулся длинный стол, заставленный едой и напитками. Здесь были и сэндвичи, и булочки, и кексы с глазурью, мясные консервы и хлеб. Я уже не помнила, когда в последний раз видела столько еды. Большинство детей весь день почти ничего не ели, и теперь у них чуть глаза на лоб не полезли при виде такого пиршества. Взрослые, большинство из них женщины, стояли вдоль стены, смотрели на нас, а на маленькой сцене в конце зала ждала невысокая полненькая дама с громкоговорителем. «Добро пожаловать, дети!» произнесла она так тихо, что мы с трудом разобрали слова. Мужчина из зала крикнул. «Говори громче, Гвинет!» «И правда!» — хихикнула она. Когда незнакомка вновь заговорила, её голос загремел над залом, так что все, включая её саму, вздрогнули. «Что-то у меня не очень выходит, да?» — сказала она, улыбаясь всем. «Всё отлично, милая!» — отозвался всё тот же мужчина. «И твоя новая укладка просто чудо!» Дама пригладила волосы. «Спасибо, Дэй!» — смущенно произнесла она, а затем продолжила. «Итак...» Я знаю, что вы устали и проголодались, и вам немного страшно, так что долго вас мучить не буду, дома откашлялась. От имени всех жителей Глингарита хочу сказать, что мы рады приветствовать вас в нашей деревне. Мы гордимся возможностью распахнуть перед вами двери наших домов. Я очень надеюсь, дорогие дети, что вы будете здесь счастливы. Почему она так странно говорит, Нел? шепнула мне Олив. Понятия не имею. Знаешь что, Нел? «Что?» «По-моему, мы попали в другую страну». «Тетенька, можно уже поесть?» — раздался одинокий голосок из зала. Это помогло разрядить обстановку, и все рассмеялись. «Конечно, можно, дорогие мои», — ответила дама. «Налетайте и угощайтесь. Все это приготовили для вас добрые жительницы Глингарита». Олив потянула меня за край пальто. «Что, милая?» — отозвалась я. «Мне здесь нравится, Нелл». Я улыбнулась. «И мне тоже». Олив показала на полненькую даму на сцене. «Как думаешь, она возьмёт нас с собой?» «Ну, рано или поздно узнаем, верно?» «Пожалуй». «А вообще здесь все довольно милые с виду». «Да, Нел, все очень милые. Но я надеюсь, что нас возьмёт эта тётя». Дети накинулись на еду, как будто голодали неделю. Они сгребали угощение на тарелке и отходили в сторону со своей добычей. Я подозревала, что большая часть еды в итоге рискует проделать обратный путь. «Ты проголодалась, Олив?» «Как волк!» «Ну, тогда пойдём к столу, а то ничего не останется». Я заметила, что женщины смотрят на Олив. Что ж, неудивительно ведь, она такая красивая. Несколько из них обратились к даме на сцене, показывая в нашу сторону, но потом покачали головой. Я подозревала, что они хотели взять Олив, но без меня. Мы положили немного еды в тарелку и уселись на скамейку у стены. «Это намного вкуснее хлеба с салом, Нелл!» Я была согласна. Возможно, это приключение окажется совсем не таким ужасным, как я боялась. Взрослые тем временем делали выбор и детей уводили. Некоторые с неохотой оставляли еду. «Привет!» Я подняла взгляд и увидела даму, которая с улыбкой смотрела на Олив. «Сколько тебе лет?» спросила незнакомка. «Не знаю», — ответила Олив. «Мы сестры», — поспешила сообщить я, «и будем держаться вместе». «Чудесно», — сказала дама. «Дилан», — позвала она. К нам подошел высокий мужчина. Он был одет в темный костюм и черную шляпу. а на шее у него виднелась белая повязка. Может, он вернулся домой после ранения на войне? Красивая дама посмотрела на него и снова перевела взгляд на нас. «Это сёстры», — объяснила она. Мужчина опустился перед нами на корточки и спросил, «А имена у сестёр есть?» «Ну, конечно, есть, Дилан», — заулыбалась женщина. «И наверняка очень красивые». «Я Нелл», — сказала я, — «а это моя сестра Олив». «Вот так и знала. Прекрасные имена», — ответила дама. «Похоже, моя супруга влюбилась в вас с первого взгляда», — произнёс мужчина. «Верно, Бет?» Она кивнула. «А я всегда доверяю интуиции жены. Так что пойдёте жить к нам?» Я посмотрела на Олив, и та ответила уверенным кивком. Она уже и думать забыла о даме на сцене, и теперь не сводила глаз с красивой женщины, стоявшей прямо перед ней. «Да, с удовольствием», — объявила я. «Только можно нам сперва доесть, тётенька?» — спросила Олив. «Конечно, можно». — рассмеялась дама. Проглотив остатки угощения, мы взяли свои кульки и вышли на улицу вместе с мужчиной и его красивой супругой. Нас усадили на мягкое заднее сиденье блестящего черного автомобиля. Чтобы посмотреть в окошко, Олив пришлось встать на колени. В салоне пахло кожей и сигаретами. Я никогда раньше не сидела в машине. Оказалось, что это здорово. Я погладила прохладную гладкую обивку сидений и почувствовала себя ребенком из богатой семьи, а не нищим с рванцом из-за стенда. Тони пришёл бы в восторг. Он был, конечно, тем ещё мелким пакостником, но внезапно я поняла, что скучаю по нему. Скучаю по его острым коленкам и дырявому свитеру, и потому как брату всегда было плевать, что о нём подумают. И с какой отчаянной любовью он заботился о маме, так что порой даже я его не понимала. Эта любовь стала ещё сильнее после того, как папа ушёл на войну. Я уставилась в окно на домике и людей на улице. У лавки мясника выстроилась очередь. Здесь не было руин, которые остаются после бомбежек. Может, здесь вообще не было войны. С трудом верилось, что не далее, как сегодня утром, мы с Олев попрощались с мамой в стенах Ренли-Корта, а теперь уже ехали на роскошном автомобиле в свой новый дом. Странно было сидеть в салоне с этими незнакомыми людьми, но ни страха, ни неловкости я не испытывала. Женщина то и дело поворачивалась и улыбалась нам, спрашивая, все ли в порядке, и указывая на различные важные места, которые мы проезжали. Это деревенская школа. — сказала она. — Вон там магазин, а здесь почта. Отсюда вы сможете отправлять письма домой. Я покосилась на Олив, чтобы узнать, не расстроило ли её упоминание о доме, но она, судя по всему, даже не обратила внимания. Проехав через деревню, мы свернули на дорогу, возле которой стояла старая каменная церковь. За ней тянулось поле. — Что это? — вдруг спросила Олив. — Где, милая? — не поняла женщина. — Вон то, с ножками, такое грязное. И вот ещё, и вон там... «С ума сойти можно, да их тут целая сотня, чтоб мне провалиться!» «Это овечки, милая!» «Овечки?» «Да!» ну овечки ведь должны быть белые, разве нет? Как белые облачка на ножках!» «На картинках они такие, но в жизни овечки ходят по грязным полям и успевают испачкаться!» Оля вскривилась. «Неправда!» — продолжала настаивать она. «Овцы не такие должны быть!» «Может, это только у нас в Оильсе овцы такие грязные!» предположил мужчина. «Ну, может». Олив нахмурилась и прижалась носом к оконному стеклу. «Не похожи они на овец», повторила она с глубоким недоверием. «Ну, в Лондоне-то вряд ли живет много овец, милая». «Их там вообще нет», вставила я. «Вот видишь». Олив это не убедила, и она продолжила бросать недовольные взгляды на грязных овечек. Еще немного, и мы въехали через большие железные ворота на усыпанную гравием подъездную дорожку. Машина остановилась. «Вот мы и прибыли». объявил мужчина. Все выбрались из машины. Мы замерли, глядя на дом, где нам предстояло жить. Это был прекрасный старый особняк, к тому же просто огромный. «И в какой же части вы живете?» спросила Олив с восторгом, уставившись на открывшийся перед ней вид. Женщина с улыбкой посмотрела на нее. «Во всех сразу, пожалуй». «Только вы двое и больше никого?» «Олив!» одернула я сестру. «Это невежливо». «Прости, Нэлл». «Ну, теперь нас четверо». Поправила дама, и мы все улыбнулись друг другу. «Этот дом называется Понт-Ирхириан. Это означает «длинный дом в лощине». Красиво, правда?» «А что такое лощина?» — спросила Олив. «Это как бы низина», — объяснила женщина. «А низина это что?» «Черт подери, Олив, ты прекрасно знаешь, что такое низина», — возмутилась я. «Правда?» — протянула она. «Да, правда». Олив посмотрела на меня с недоверием. «Помнишь спуск у нас за домами?» «С которого можно съехать на попе, когда выпадает снег?» «Да! Вот там и есть низина!» «Это был частный особняк, но теперь он принадлежит церкви», объяснила наша дама, продолжая с улыбкой смотреть на Олив. «Мой муж священник, поэтому мы здесь живем, но сам дом не наш». «Значит, вы тоже арендаторы, прямо как мы?» «Именно так. Если честно, сами мы бедны, как церковные мыши», сказал пастор. Олив хихикнула. «Значит, вы совсем как мы!» «Так и есть», — произнесла жена священника. Взяв Олив за руку, она повела её к дому. Парадная дверь была зелёной, а у входа лежал колючий коврик с надписью «Добро пожаловать». Возле коврика в ряд стояли две пары сапог. Большие мужские и ещё одни поменьше, женские. Ещё там была подставка для тростей и зонтов. Над крыльцом был небольшой деревянный козырёк. Олив посмотрела на даму и улыбнулась, слегка подпрыгнув на месте. Думаю, она уже представила, как её ботиночки будут стоять на крыльце рядом с обувью этой красивой женщины. На меня вдруг навалилась усталость. Я была счастлива, но ужасно утомилась. Я немного отстала, чтобы ещё раз взглянуть на дом. Никогда в жизни не видела таких больших особняков. В Бермансе мы жили в доме из красного кирпича. Точнее, он был красным изначально, но теперь посерел и покрылся копотью, так что цвета уже не разглядеть. Этот особняк тоже был из кирпича, но бледно-желтого цвета, как будто выгорел на солнце. По стенам и крышей вился зеленый плющ. Его листья нависали над окнами, блестевшими в лучах вечернего солнца. Крыша была покрыта черепицей. Я увидела, как в дырочку в кровле влетела маленькая птичка с веточками в клюве. Значит, она строит гнездо. Скоро над крышей начнут виться птенцы, и мы сможем это увидеть. С обеих сторон длинного особняка виднелись печные трубы, из которых тянулись вверх тонкие струйки дыма. В доме будет тепло. Я подняла взгляд на окна второго этажа, каждая с занавесками по обе стороны с цветами на подоконнике. И мне тут же захотелось оказаться внутри и выглянуть оттуда на улицу. Я взяла свой кулек, следом за всеми поднялась на крыльцо, вошла в зеленую дверь, которую оставили открытой, и оказалась в своем новом доме.